Действие третье. Там же утро, большая дверь в глубине раскрыта настежь. Видна поляна, садо с уходящей дорожкой и сельская церковка. В комнате накрытый стол. У стола стоит Желтухин. Из боковой двери высовывается Варвара. Варвара. «Дуня, Дуняша!» – Желтухин. «Я не стесняю вас?» Варвар, вы, батюшка, присаживайтесь. Заморите, червячка, до обед еще далеко. «Дуняша!» Желтухин. От волнения как-то проголодался и, пожалуй, перекушу. Ходит Дуняша. Варвара. Дуняша, подавая сюртук. «Вот. Пойди передай Илье Ильичу. Да не забудь сказать, что этот сюртук деда Михаила Михайловича». Дуняша. «Да, деда Михаила Михайловича». Варвара, подожди. Вот еще булавка в галстук. «Это, скажешь, булавка про бабки Аплечеевой. Иди». К жениху я и заходить боюсь. Вчера весь день пропадал на охоте, Дуняш говорит, вернулся поздно и ночью не спал. Дуняша, взяв одежду, уходит. Сейчас заперся наверху, не то бреется, не то так со зла чем-то скрипит. В отчаянии. Они с Анатолием ходили купаться. И я чувствую, что-то между ними произошло. Желтухин. Вот ты опять упали духом, Варвар Иван. Ай-яй-яй, прижимает к груди вилку с куриной ножкой. Клянусь вам, все идет как по маслу. Все тренемные устранены, у супругов мир, а жених с невестой, ну, как всегда, перед венцом чудят немного. Варвара, не такой, не такой ждала я свадьбы. Захожу только что к Раисе, сидит на постели, один чулок натянула, другой ногой болтает, и глаза шалые. Мать моя, говорю, бывал-то и дружки раньше, и свадьи, и крестные, вся большая родня около невесты хлопочет. Каждую вещь, и чулочек, и подвязочку наденут ей с молитвой. А ты, говорю, сидишь одна, как сова надулась. Взглянув в окно, всплескивает руками. Смотрите, смотрите, бежит, фата на боку, кричит. Раиса, Раиса, не смей ты бегать по траве. Вот девчонка неслух. Быстро уходит в сад. Желтухин, опять присев и оглядывая стол. Подумайте, чего еще человеку нужно? Выпивает и закусывает. Ходит Маша. Маша. «Абрам, я должна говорить с Ильей Ильичом. Желтухин. «Он бреется, к нему нельзя, Маша. Пойди, позови его. Скажи на минутку. Желтухин. Что ты? Что ты, ангел мой? Хоть тресни, а не позову. После венца молодые сейчас же сядут на троечку, запылит и до свидания». «Свадебное путешествие вниз по Волге. Вообще ты успокойся. Скушай, поросеночка. Маша, да кем ты тут поставлен? Швейцаром тебя, что ли, наняли?» Желтухин. «Прежде всего я дворянин и порядочный человек. И никакого безобразия в этом доме не допущу, Маша. Я же только минуточку поговорю. Мне нужно, нужно видеть его, Желтухин. Ей-богу, ты оставь Илью Ильича». Нас и так здесь едва терпят. Слышала? Нынче утром они с Анатолием говорят, поругались. Маша, знаю, Желтухин. Из-за чего? Маша, вот поэтому и хочу с ним поговорить. Он не смеет мной распоряжаться. Абрам, весь день вчера я искала его. Зачем он убегает? Чего он боится? Разве я лезу к нему? Сейчас увидел меня в окошко, весь так и потемнел. Может быть, я ему сказать хочу, что мне до него дела нет. Желтухин. Ты не пищи, не подпрыгивай, выпей венца. Я лич, мужик и грубиян. На тебя и смотреть не хочет, и очень хорошо. Маша. Хочет он, хочет глядеть на меня. Не смеешь так говорить. И женится только со зла. Иди, зови. Желтухин. Нет. Маша ударяет по столу. С ума сойду, Желтухин. Тише, испугу наглядывается. Маша, такая тоска, ночь у меня на душе. Желтухин в ужасе. Мария, да ты не влюбилась ли в него? Сохрани, Господи. Маша, не знаю. Такого со мной еще не бывало. Места себе не нахожу. Ненавижу вас всех. Не бывать этой свадьбе. Я на дороге лягу, Желтухин. Глупая, дикая баба варвара меняет он устрою свидание только молчи громко пойди выкупайся толкает машу к двери поплавай да подольше маша уходит вот кстати вы спрашивали что такое касатка это ее псевдоним варвара садится и закуривает скажем если бы я решился пойти на сцену то моя фамилия была бы не желтухин а краснухин или угарвалдайский с вашего позволения съем еще и этого цыпленочка. Варвара, кушайте на здоровье. Представьте, какое безобразие. На усадьбе все пьянешенькие. Желтухин. Зато цыпленок у вас прямо необыкновенный цыпленок. Так и тает шлемец. В общем, мария Семеновна добрейшая женщина. А если и дерется иногда, то исключительно из доброты, чтобы словами не терзать. Конечно, и я в первую минуту бы ошеломлен был, Вдруг и вхожу, и вдруг бац-бац по щекам. И где же? В дворянском доме, где даже простой мухе так кажется и скажешь. Прошу вас, не приставайте ко мне, пожалуйста. Но касатка в данном случае поступила очень тонко. Одним ударом Анатолия Соболаков прямо на землю. И все по своим местам. Варвара, так-то оно так. А все-таки, Желтухин, главное после венца молодых немедленно посадить в коляску и увезти куда-нибудь подальше. Варвара. Спасибо вам, батюшка. Я уж и тройку велела заложить. Ужасное у меня предчувствие гадкое. Желтухин горячо. Варвар Иванна, не будь у нас здесь, ей-богу, что-нибудь роковое могло бы случиться с вашим домом. А когда мы собирались сюда, я даже сон видел, будто ваш дом горит. Варвар, сохранник Бог. Какие же вы сны видите, Желтухин, и говорю, Анатолию, едем, я фаталист. Мы принесем счастье, хотя сами и погибнем, быть может. — Да, черт с ним. Виноват. — Варвара Золотой, вы человек, Абрам Алексеевич. Скушайте поросёнка. — Желтухин. — Не могу больше, хотя поросёночка, пожалуй, бы съел. — А когда ты у меня была своя деревенька, Варвара. — В какой губернии? — Желтухин. — Самарской. — Варвара. — Это не около Мелекиса? Желтухин. — Так, в сторонке. Мы, Желтухины, выходцы из Литвы. Мой прадед был даже графом. Варвара, скажите. входит Илья, держа в руке сюртук. Илья. Тетя Варя, где бензин? Варвара. Сейчас, батюшка. Илья. Сюртук грязный, жмет под мышками. Варвара. Нет, Илюша. Прошу тебя, будь в этом сюртуке. В нем венчались и дедушка, и мой отец. Илья, хорошо. Скоро все-таки меня поведут в церковь? Варвара, сейчас, подожди немного, присядь. Только есть тебе ничего нельзя, не волнуйся. Возьми себя в руки, Илья, оставь, пожалуйста, и совершенно спокоен. Садится и чистит бензином сюртук. Желтухин. Счастливец, красавец! Эх, черт, скинуть бы мне двадцать годков! Показал бы я вам, как надо жениться. Илья, вы, я вижу, здесь в роли... «Капитана на погибающем корабле?» Желтухин. как -с? Я не совсем понял». Варвара поспешно. «Видишь ли, задержка за твоими шаферами». «Ах, Илюша, как ты меня огорчил! Не пригласить на свадьбу дядю Григория, его тетка и моя тетка, обе это того Ивашенцева, что при Александре Первом на ручном медведе проехался». Желтухин. Как же помню, помню, в глубине появляется Маша с полотенцем. Ее видит один только Илья. Илья вскакивает, кричит. Это невыносимо, я не могу больше ждать. Варвара, скоро, скоро, батюшка Илья. Я иду наверх к себе, когда ударят в колокол, спущусь. Внезапно Желтухину. Скажите, Желтухин, этот ваш князь порядочный человек? Маша скрывается. Варвара, Илья, Анатолий двоюродный племянник Анны ополосовны Желтухин. — Редкой души человек, Илья. — Это я знаю. — А стрелять он умеет, Желтухин? — То есть как стрелять, Илья? — Из пистолета, Желтухин. — Мух бьет на лету. Не верите, Илья? — Передайте ему, что если он вообще не про хвост, то обязан сдержать свое слово. Идет к двери. — Варвару, Какое слово? — Что ты говоришь, Илья? — Пожалуйста, тетя Варя, не трепыхайся. Мы разговаривали с твоим Анатолием в купальне, и я выяснил, что он забывает некоторые свои обещания. Вот и все. И вообще передайте ему, что не жениться до сих пор на Марии Семеновне неопрятно с его стороны. Оборачивайся в дверях с бешенством. Если он сегодня же не перевенчается с Марией Семеновной, я его убью. Уходит Варвара. Как ты смеешь говорить при мне таким тоном? Но Илья уже ушел, и она приступает к коробевшему Желтухину. Нет, как это вам понравится, Желтухин? Варвара Ивановна, все к счастью. Варвара, коробатка ваша во всем виновата. Она может быть несчастная женщина, но я в таком состоянии сейчас, что жалеть ее не могу-с. Есть устои, милостивый государь, который шатать нельзя-с. «Желтухин, нам, дворянам, Варвара Ивановна, конечно, дико!» — вбегает Дуняша. Дуняша. «Воейкина приехала, Анна Полосовна. Куда провести?» — Варвара. «Ну вот, наконец, посаженная мать приехала. Ты, глупая девка, наверное, сюда хотел ее вести Проси в залу. Подожди, я сама. Убери объедки!» Спешит к дверям, сталкивается с князем. Князь. «Тетушка, какой грустный день!» — Варвара, слушай, сударь, ты мне не позорь тут в семейной чести. — Князь. — Матант. — Варвара, я тебе приказываю молчать, глаз не поднимать, покуда молодые не уехали. Понял? — Князь, слушаюсь. — Варвара, потом с тобой поговорим всерьез. — Ушла. Желтухин конфиденциально Дуняша. — Что ж ты не говорила, барыня? — Дуняша говорила. — Желтухин. — Как же ты ей сказала? — Дуняша, как вы научили, так и сказала. Желтухин, повтори-ка, Дуняша, сказала. Думается, мол, мне, матушка-барыня, что приезжий господа нам к счастью. Желтухин, так-так-так. Ну а Варвара иванна что тебе ответила, Дуняша? Ничего не ответила, задумались. Желтухин, задумалась? На тебе еще полтинник, смотри. Постоянно ей повторяй. Туняша, ладно, уносит посуду. Желтухин. Волосы дыбом становятся, князь, глядя в сад. Вот по этой дорожке она пойдет в последний раз. Трава еще не успела просохнуть и замочит подол ее платья и ножки. Ударит колокол, она наклонит голову, наденет кольцо. Через 10 лет будет считать себя увядшей, потом старость. Как все просто. Желтухин дергает его. Анатолий, князь, да? Желтухин ревет. Женись на Марье, тебе говорю. Князь, оставь Абрам. Мне очень трудно сегодня. Желтухин, ты хочешь, чтоб тебя пристрелили, как дурака? Женись. Ну, хоть через неделю. Дай только всем честное слово, что женишься, князь. Это нужно, Желтухин? То есть, как это нужно? А твое обещание... — Князь Тьенс, — Желтухин свирепо, — эти твои тиены ты брось посторонним людям, а и то за тебя совестно, бесчестный лгун. — Князь, я не могу простить Маши некоторых вещей, — Желтухин, — будто она тебя мало била. — Князь, ты жалкий человек, Абрам. Над тобой слишком властен желудок. Шумишь, во все вмешиваешься. Ты, оказывается, дурно воспитан. Желтухин. Я дурно воспитан. Князь. Во всяком случае не волнуйся. Сегодня мы уезжаем отсюда. Желтухин. Как? Князь. Да, все трое. Желтухин. Куда? Князь. Не знаю. Куда-нибудь. Желтухин. В ночлежку? Князь. Да, я думаю, что нам придется жить некоторое время в ночлежном доме. Желтухин жалобно. Анатолий, что ты мне говоришь? Князь. Быть здесь свыше моих сил, Еще раз упасть и так разбиться, Мне слишком грустно, Абрам. В гостинице где-нибудь в номере Будет легче пережить. Хотя стоит ли вообще переживать? Подвести итог самому себе, Мужественно признать дефицит И закрыть лавочку. Желтухин, хорошо, кончено, уехали, Голодаем, в кулак свистим. Так бы ты мне и сказал, знаешь, как я к тебе отношусь? Тьфу ты, выродок! В это время ударяет церковный колокол. Князь схватывает Желтухина. Князь, ты слышишь? Дичок начал читать часы. Это казнь. Абрам, я жалкий, бессильный выродок. Только что встретились мы с Раисой в саду. Я прочел в ее глазах решимость. Да-да, в ту минуту она была готова на все. Она ждала моего слова, знака. А я сказал шутку. Я не мог ей предложить самого себя, не смею. Что может быть безобразней? Я презираю себя. Входит Раиса в подвиничном платье. Она рассеянно, жалко улыбается, подходит к Желтухину. Раиса. Тетя Варю уже звонят, пора. Желтухин вздохнув. Это я, Желтухин. Вот право, как это все так? Князь делает ему знак, он уходит в сад. Раиса князю. Я хотела что-то сказать вам. Уже звонят? Батюшка запоздал на синокосе. Нынче весной мы с тетей Варей Несли свечи после 12 Евангелий. Ночь была звездная, на дорожке хрустел снежок. Я поскользнулась и чуть не упала, и свеча погасла. Люша много смеялся, вздохнув. — Вы верите в дурные приметы, князь? — Не знаю, Раиса, должно быть, верю, Раиса. Вот Марья Семеновна руку обрезала. Я так и подумала, что-то случится. Невеселая наша свадьба, правда? Вашей жене здесь должно быть очень тоскливо. Вы уезжаете и... Мы уедем сегодня. Прощайте, Анатолий, дрогнувшим голосом. Прощайте, князь, прощайте, Раиса. Вы куда-нибудь далеко уезжаете, князь, да, Раиса. Вам не будет опять плохо жить, князь. Нет, напротив, Раиса. Не понравилось у нас, я так и думала. Здесь... Такая глушь, совсем деревенское захолустье. А мне всегда казалось, лучше наших мест не найти. Я родилась вон в том домике при церкви, а с двенадцати лет после папиной смерти живу у тети вари Илюша говорит, что сегодня кончилась моя юность. Конец глупым грезам, правда это? «Полкан, собака наша». Увидев меня, завыла. Это нехорошо. Князь Раиса. Раиса поспешно. Что? Что? Князь, давеча в саду, я оскорбил вас, Раиса. Дело в том, что я ничтожный и грешный человек. Раиса, нет. Князь, я выродок. Таких людей не принято пускать в порядочный дом. Раиса, не верю вам. Я был нечист в карте, я не платил долгов, обманывал женщин, ни разу не сделал усилий стать лучше. Все последнее время жил на средства Марии Семенной. Я никого не любил. Вот почему я снес эту пощечину, Я заслужил ее. Боже мой, Раиса. Раиса заплакала. Раиса. Все равно мне вас жалко. Князь, поймите, этого не может быть. Этого не может быть. Входит Илья. Илья. Звонят. Ну что же, пора идти. А где все? Рейса. В зале. Илья. э да ты плачешь. Послушайте, князь, вы и тут, кажется, поспели, нажаловались. Ну и пошляк же вы ваше сиятельство, князь, тихо. Вы раздражены и неправы, Раиса, илья дрожащим голосом. Если ты сию минуту не попросишь у него прощения, мы рассоримся, Илья. Это еще откуда гром гремит? Я должен извиняться? Не узнаю тебя, моя милая, Раиса. Я тоже тебя не узнаю, Илья. Илья, да ты книжек, что ли, каких-нибудь начиталась? Что такое, откуда? Раиса, да, я слишком много читала глупых книг. швыряется с стола несколько томов. Читай сам, пожалуйста. Илья Раиса, ты сошла с ума? Раиса, дрожащим голосом, закрыв глаза. Я не люблю тебя больше. Ты грубый, тупой, бессердечный и упрямый человек. Илья Чепуха вытирает лоб. Дурацкие бредни. Ты отлично понимаешь, что мы должны. Кричит. Может быть, и мне в горле застряла эта свадьба. Я же молчу внезапно. Раиса. Ты влюблена? Что? Ну, отвечай, да. Раиса молчит, стиснув зубы. Князь. Оставьте ее. Илья, уйди. Князь. «Не мучайте ее!» «Илья, уйди, говорю!» Раиса, «Уйди сам, уйди сам!» Князь берет его за плечи. «Вы сильный и мужественный. Будьте же честным. Илья освобождается. «Я ведь и в самом деле тебя убью!» Раиса, «Не смеешь, боже мой, как глупо!» Появляется Маша. Илья мгновенно утихает и глядит на касатку. Маша. Звонят? Илья. Что, глядите? Я вас не съем. Илья. Вообще, какого черта? Маша протягивает руку. Натя, Илья, что это? Маша. Должно быть, вы обронили. Илья. Я ничего не терял. Маша. Булавка из галстука возьмите. Он протягивает руку, она быстро и крепко сжимает ее. Илья тихо. «Пустите мою руку!» Маша тихо. «Больно?» Илья, «Да». Маша тихо взволнована. «Зачем?» «Зачем?» Илья вырывает руку. «Благодарю вас!» Маша делает жест отчаяния. Он платком вытирает кровь на руке и идет к выходу, где появляется Варвара. Анна Полосовна и Верочка. Варвара. Илье. Куда? Нет, не пущу. Анна. Раиса, здравствуй, душа моя. Венчаться надумали? Повенчаем. Дело простое. Анатолий, сударь мой, здравствуй. Обнимает его. Варвара. Илье. Девки из деревни пришли. Хотят славить. Как ты думаешь, хватит у нас водки? Она подходит с Ильей к шкафу и мерит водку в четверти. Вера целуется с Раисой, Маша отходит в глубину за камин. «Анна», выпустив князя из объятий, «Не узнал старую тетку Анну Полосовну». «Князь, что вы, тетя?» «Конечно узнал, вы мало изменились, Анна», хохочет мужским басом, «расположил, подарил рублем». «Да и отец мой совсем старый стал, и мясов прибавилось вдвое», хохочет, «на прошлой неделе». Произошел даже от этого неприятный пассаж. Ехали мы с дядей Григорием в его коляске, той, что на круглых рессорах. И вдруг в Колдыбашине, помнишь, за поворотом из рощи, есть он у нас, Рытвина, коляску тряхнула, и обе рессоры пополам хохочет. Ну, ведь и дядя Григорий нелегок стал. Ты к нему непременно съезди, поклонись, он тебя любит. Нехорошо, нехорошо, родных-то забывать, племянник. Что ж ты мне про себя не рассказываешь? Чай поди, по министерству пошел, лицо у тебя какое-то озабоченное. Князь, нет, тетя Анна, я не служу, Анна. Ну, это тоже хорошо, греха меньше, а то нынче все в дела кинулись. Помещика нашего Бабкина, помнишь, пошел служить, проворовался. Женат? Князь, нет, тетушка, Анна взглянув на касатку. Слышала, слышала про твои проказы. У нас в уезде тетку Варвару никто, конечно, всерьез не принимает. У него всегда кун в дому. Либо воспитывает кого, либо спасает. Мой совет. Подумай хорошенько раньше, чем жениться на твоей Джульетте. Лучше всего вовсе не женись. Я благодарю вас, тетушка, за совет. Анна. Что ж я тебя с Верочкой-то не познакомлю, Вера? Вера перестает шептаться с Раисой и подходит. — Вера, да, мама? — Анна, познакомься. Да поцелуй его, родственник. — Князь, очень рад увидеть вас, кузина. — Анна, хлопнув дочь по спине. — Она у меня, разумеется, стремится. А я еще по старинке. Замуж выйдешь, мила моя, тогда и стремись, хоть на луну. Отходит к Илье. — Ну, а ты, жених, что нос повесил? Угости к меня табаком, крепкий, наверное, куришь. — Илья Крепкий, — Вера князю шепотом. — Раиса мне все рассказала. Какая трагедия! Она только тети Вари боится, иначе бы давно покончила с собой. Но если вы скажете хоть одно слово, она не пойдет под венец, — князь с тихим отчаянием. — Зачем вы мне говорите, — Вера, — вам надо подойти к Илюше, нанести ему оскорбление перчаткой по лицу и вызвать на дуэль. Князь, не понимаю. Вера, произойдет страшный скандал, тетя Варя упадет в обморок, у мамы разболится и шас, а батюшка откажет венчать. А вы тем временем будете стреляться? Господа, сделайте так, пожалуйста. Князь, благодарю вас за лесное мнение обо мне, кузина. К сожалению, я лишен права носить рыцарские шпоры. Вера, все равно это будет страшно интересно. Вбегает Дуняша. Дуняша. «Обедня началась. Батюшка беспременно велел всем идти в церковь». Варвара. «Ну, слава Богу!» Дуняша. «Барыня, еще барин Желтухин велел вам сказать, что приезжие господа нам к счастью». Варвара. «Хостовь, пожалуйста, весь день лезешь ко мне со своими глупостями». Дуняша. виновато Уходит». Варвара. «Ну, дети мои, Раиса и Люша, че беж хотела вам сказать в напутствие». Много чего-то сочиняла ночью, да голова дырявая стала. Присядемте. Вынимает бумагу. Все присаживаются. Вот, тут завещание. Я уж вам говорила, свадебный подарок. Половину менее отказываю Раисе, а другую половину Илье. А я у вас буду жить завалящейся старушонкой, погоду ноги не протяну. Да, вот еще вам на дорогу, каждому по 300 рублей. Дают деньги в конвертах. Раиса. Тетя Варя, милая. Илья. Тетушка целует ее. Варвара, ну-ну, перестаньте благодарить, не люблю, указывает в сад. Вот, пойдите в этой дорожкой, она будет и коротка, а путь по ней дальний, и преград много, а еще больше соблазнов. Анна, много-много соблазнов. Хорошо, говоришь, Варвара, Варвара, но соблазны не страшны, напротив. Одно только нужно — в чувстве своем быть честным и верным. Любишь? Не стыдись, люби во всю мочь. А разлюбил, так и скажи. Маша громко. Вот это верно, Анна. Что? Что такое, Илья? Идем. Варвара. М -м, ну, пойдемте, друзья. Анна. Раиса, дай-ка мне руку, дитя мое. Дочери. Подальше от этой женщины. Да не забудь оторвать у невесты кусок фаты. Вера. Очень нужно такой брак. Фи. Уходит. Варвара. Илюша, а ты мне дай руку, Илья. Тетушка, я лучше пойду сам. Варвара. Тогда, Анатолий, дружок мой, возьми-ка меня, ноги что-то ослабли. Все направляются к выходу. Мария Семенна. А вы же что? Маша. Я не пойду в церковь. Варвара. Воля ваша. Анна. так ты и лучше без посторонних. Все уходят. Маша берет гитару, трогает струны, появляется Желтухин. Желтухин. А я в церковь иду, Маша, иди, желтухин. Ладно, боишься, ведьма. Что, сорвала свадьбу? А я после венца перед тетушкой на колени встану, и мне не стыдно стану и разревусь, дас. Пойди к такого выгони на ветер, Маша пошел вон, берет несколько аккордов, затем оборачивается и плачет. Желтухин исчезает. Люблю, люблю, люблю. Пауза. Появляется Илья. Вскрикивает. «Пришел». Илья, сильно вздрогнув. На одну минуту подходит. Во всей жизни нашлась только одна минута. Это ужасно. Чудовищно. Но ведь жжет меня. Касатка, прощай. Пытается ее обнять. Она резко отстраняется. Маша. Я закричу на весь дом. Илья, почему? Маша. Прошла охота, Илья. Но ты нарочно ждала ж меня. Маша ждала, Илья. Знала, что приду. Маша знала, Илья. Так что ж тебе эта минута, быть может, больше всей моей жизни, Маша? А мне ведь теперь дела нет до твоей жизни. Пропади ты с невестами, с тетками. Тоже сокровище подарил минуту. Что я на ней верхом стану скакать? Да мне теперь и всего-то тебя не надо. Много возни с таким. Илья, я не уйду. Маша, вот и хорошо. Давай в шашки играть. Илья, не мучай меня. Маша, очень нравлюсь. Илья, тебе нужно, чтобы я оказался под лицом. Маша, вот сейчас совсем обижусь. Иди, дружок, венчайся. Хоть со всей деревней. Чересчур ты ни в чем не виноватый. Пресный, Илья. Маша, что мне делать? Маша, идемте в церковь и на «ты» больше не разговаривать. Скоро я сама стану княгиней. Тогда никто не посмеет выпрашивать минутку. Берет его под руку. Погибшее создание видно. Смириться мне нужно. А я на солнышке отогрелась и вдруг подумала что и меня можно полюбить на всю жизнь. Илья обхватывает ее и целует. Целуйте, все равно Бог с вами. Люблю, Илья. Подожди, подожди, Маша. Глядит ей в лицо. Милая, Маша, внезапно. Едем, Маша. Куда, Илья? Не знаю, едем, все равно. Маша, с ума сошел. Илья торопливым страстным шепотом. Тройка запряжена в каретнике. Я сам приказал. Трехлетки. Как ветер. Маша, что ты, что ты? Раиса? Илья, плевать. Ничего не бери с собой, только плед. Мы пробежим через вишенник. Сюда идут скорей. Маша, боюсь. Илья схватывает ее на руки. Пусти. Илья, молчи, молчи. Несет ее к выходной двери. Маша, Илья, Илюша, любовь моя, радость. Илья с Машей на руках скрываются. Из сада появляется Желтухин. Желтухин. Илья Ильич, вас ждут. Илья Ильич. Маша, Машенька. Эй, господа, куда же вы? Батюшки, Светы. Стучится в дверь. Марья Семеновна, послушайте, так право неудобно. Прислушивается. В это время за окном проносится с бешеным топотом и звоном тройка. «Увез! Увез! Держите его, разбойника!» С этими словами бросается к выходу. За сценой гул голосов, женский крик, и когда занавес опускается, слышен набат. «Занавес!»